Глава восьмая. На учебно-тренировочной базе главного управления исправительно-трудовых учреждений, удобно и скрытно разместившейся в лесу юго-восточнее Зеленограда, обстановка этой ночью царила достаточно нервная. Из опыта известно, что даже в самых налаженных и боеготовых частях, если что-то у командования начинает идти наперекосяк, Импульс раздражения, неуверенности и инстинктивная потребность делать хоть что-нибудь, когда неизвестно, что именно, передаются сверху вниз, вплоть до командиров отделений. Очень похожая картинка бывает, если на муравейник бросить окурок или сунуть в него палку. В подобных случаях раздолье только самым умным и нерадивым солдатам. Пользуясь всеобщим замешательством и раздраем, можно забиться в заранее подготовленное место и сделать что-то полезное лично для себя, или просто покемарить из опыта, зная, что сейчас всем нет до тебя. По документам на базе Щепкина должны были проходить регулярные сборы бойцы-контрактники, занимающиеся охраной мест лишения свободы сопровождением этапов осужденных, а также действовали постоянные курсы младшего комсостава УИТУ. На самом же деле Здесь в глубокой тайне расквартировался местный аналог Печенега, спецподразделение «Зубр». Кому-то знакомому с опытом сталинских времен в свое время пришла в голову такая идея создать собственную гвардию, эскадроны смерти, если воспользоваться латиноамериканской терминологией. Эта часть должна была стать подготовленной и натренированной не хуже спецназа ГРУ и даже израильской группы Кисария, в которую якобы принимают после особого отбора лишь одного из десяти тысяч претендентов. Это, конечно, вряд ли. По такой схеме из всего населения Израиля, включая стариков и младенцев, удалось бы набрать чуть больше взвода суперменов. Но в том, что служат в таких частях профессионалы высшего класса, сомнений нет. Всякого рода конфликты последних 40 лет неоднократно это подтверждали. Зубры по замыслу инициаторов должны были оставаться как бы невидимками не только для руководителей государств, но даже и для часто сменяемых, не всегда профессиональных первых лиц всех силовых министерств и ведомств. Как в Британии, например, постоянные несменяемые заместители министров не посвящают в серьезные тайны своих шефов, партийных выдвиженцев, демократически тасуемых, как карты в колоде. Власть поменяется, а этакий своеобразный Бог из машины был и будет. Сможет в любой момент появиться, ниоткуда исчезнуть туда же, сделав свое дело. А чтобы заметать следы и перекидывать стрелки, имелись другие, тоже специально подготовленные специалисты. Создавать отряд начинали такие же романтики государевые службы, Какими по замыслу Фёста могли бы быть сотрудники придуманной им черные метки? Какое-то время они такими и оставались, организуя окончательное решение вопросов там, где начальство не давало добро или прокуроры с судьями за хорошие отпускные ограничивались 10 годами условно или отсрочкой исполнения на 15 лет. Потом цели и идеалы мало-помалу менялись и вырождались, а инструмент остался. Вроде медицинского скальпеля, которым у людей от смерти можно спасать, и в подворотник глотки резать. У ИТУ было хорошей крыши. Мало кому в голову могло прийти, что под маской туповатых и одномерных вертухаев скрываются неподчиненные властям и ими неконтролируемые профессионалы высшего класса. Вполне способные при возникновении ненужных вопросов зачистить местность так, что их просто некому будет задавать. В смысле? Не станет тех, кто способен и имеет право спрашивать, а не тех, кто кому положено отвечать. Случилось так, что за три дня до начала операции командир этого спецполка, человек опытный, проверенный, с молодости руководствовавшийся девизом Троцкого «На всякую принципиальность нужно отвечать полной беспринципностью», попал в ДТП. Банальное. Без всякой бытовой и политической подоплеки. Теперь боролся за жизнь в реанимации. Это для руководителей заговора было почти катастрофой. Слишком много на том полковнике было завязано, а поставленный исполнять его обязанности подполковник Батарчук не только звезд с неба не хватал, но и мышей не ловил. Естественное свойство любой вырождающейся системы – негативный отбор в ней крепчает не по дням, а по часам. И вот в этот момент ч плюс 12 – Означенный вице-зубр и прибывшие на базу целых два члена центрального штаба, один генерал-лейтенант в полевой форме внутренних войск и даже в краповом берете, другой штатский, закончив эмоциональное выяснение отношений, пребывали в тягостном раздумье. Очень не так все пошло. Никто не мог предположить, что найдется некая, не третья, даже а пятая или шестая сила, официально не подконтрольная никому, способная два раза за сутки гнуть мордой в дерьмо хваленых спецназовцев, как деда из ВДВ срочников духов их стройбатов. Да если б только в дерьмо. При захвате дачи президента, оказавшейся вдобавок пустой, безвозвратные потери зубров составили 18 человек плюс почти полсотни раненых разной степени тяжести. Кое-кто из отборных офицеров, если в будущем и сможет ходить, то, как в медицинском анекдоте, только под себя. Вторая операция закончилась несколько лучше, если можно так выразиться. То есть убитых меньше, всего шестеро, зато около трех десятков полностью парализованных бойцов и гражданских специалистов. Единственный посвященный врач, хорошо разбирающийся только в травматологии и чуть-чуть в патанатоме не смог сказать ничего, вообще ничего. Ни о причинах, ни о прогнозах, ни его профиль. рекомендовал везти пострадавших в центральный госпиталь, а если это нежелательно, предоставить пациентов собственной участи. Страдания облегчать не нужно. Впрочем, судьба этой пехоты участников совещания не волновала. Гораздо поганее было то, что неприятель снова ушел, не оставив ни одного трупа и прихватив с собой пятерых пленных и машину со спецаппаратурой. Если добавить, что бесследно исчез генерал Стацук, лично отвечавший за арест президента, получается... Совсем плохо. «И что же мы теперь будем делать?» — спросил седоголовый штатский, бывший здесь как бы самым главным, представляющим тот самый международный финансовый капитал, ради и в интересах которого происходят почти все перевороты в мире. Подполковник, уже вовсю раздумывавший как бы из этого незадавшегося дела выскочить, с наименьшими потерями предпочел промолчать, когда серьезные дядьки совещаются. «Да, я теперь как-то и не знаю, Федор Давыдович», уклончиво ответил седоголовому генерал-лейтенант Антон Гнедин, вопреки берету, носившей эмблемы пограничной службы. После пропажи Стацука руководство военной частью операции перешло к нему. Впрочем, зачем этот эмфемизм пропажа? В плен он попал. 100%. Когда Федор Давыдович сообразил, что пахнет жареным, элегантно сбежал, показав, что не зря до 50 с лишним лет занимается не только гольфом, но и более подвижными видами спорта. Труп убитого генерала никто увозить возителей прикапывать на обочине не стал бы. Незачем это неизвестно откуда взявшимся защитникам дачи президента и в списках незначившимся. Всего один зубр из отделения, сумевшего выследить и почти захватить главу государства, Его запасном убежище уцелел и смог дать показания. Доложил, что они скрытно подошли к охотничьему домику, в бинокль сосчитали и рассмотрели всех там находившихся, но при последнем броске были расстреляны оказавшимся там снайпером. Даже не снайпером в полном смысле, у тех своя методика и свой стиль работы. Просто невероятно метким стрелком. Использовавшаяся зубрами тактика, в принципе, исключала возможность поймать хоть одну пулю, причем шальную при шквальном заград-огне. А тут четыре дуплета, не снайперской винтовки. из пистолет-пулемета, и за 10 секунд группы больше нет. А они ведь на бегу умели качать маятник так, что никакому СМЕРШевцу из момента истины и не снилось. Причем, какая подлость, стрелок явно не хотел никого убивать, мастерски целил только ниже пояса. Все попадания экспансивными пулями, тазобедренные или коленные суставы с полным их разрушением. Так и по неподвижной мишени не всякий навскидку попадет. Этот эпизод крепко. деморализовал ребят. Они вдруг поняли, что против них работают спецы куда выше классом, а это считалось в принципе невозможным. Даже выезжая на стажировку за рубеж, зубры приводили в восхищение самых строгих инструкторов весьма знаменитых подразделений. Единственный плюс, кто сумеет в случае поражения – Перебраться через какую-нибудь границу без высокооплачиваемой работы не останется. Так думал Батарчук, а господа организаторы все еще искали блестящий гроссмейстерский ход, что приведет к победе. «Я вот что думаю», — продолжил Гнедин, не замечая, что нервно грызет дорогой янтарный муштук, Давняя привычка курить сигареты без фильтра. Так что крошки приходится сплевывать. Нужно послать нахер все наши построения и немедленно в семь... Допустим, утро объявить по всем каналам радио и ТВ, что в результате межклановой разборки или покушения террористов, сами думайте, президент или убит, или еще хуже, сбежал в неизвестном направлении. Хоть под дулом автомата заставить спикера Думы заявить, что народные избранники, не доверяя насквозь коррумпированному правительству, принимают на себя бремя власти и формируют хоть новый ГКЧП, хоть антикризисный штаб, у нас наверняка есть кому написать что-то убедительное. После этого блокировать все СМИ, отключить интернет и сформировать нормальную военную хунту. Генерал распалился с бухты-барахты прямо вот только что придуманный план казался ему действительно выходом из довольно дурацкого и одновременно страшного положения, в котором все они оказались. Ведь если объявится настоящий президент с верными войсками, а что? В Латинской Америке или на Ближнем Востоке такие лихие авантюры нередко удавались. И сразу же напрямую обратиться в Вашингтон, в Брюссель. Пусть немедленно признают на любых условиях, а там посмотрим. — Хорош, прямо молодец. «Ничего не могу сказать. Стецук, конечно, поумнее был, но за неимением гербовой пишем на клозетной. Может и такая бредятина сработать именно по причине крайней глупости и полной неожиданности для всех. Только ведь я не один решаю, поэтому договоримся так». «А у тебя здесь сколько войска?» – спросил Федор Давыдович Батарчука. «Четыреста человек. А ты сколько можешь прямо сейчас вывести на улице? Это уже генерал-лейтенанту». Тысячу курсантов погранучилища Академии МВД обещали тысяч пять вполне надежных ОМОНовцев, ментов ППС, ГАИ, солдаты, курсантов ВВ, две-три тысячи вооруженных боевых оружием ЧОПовцев. Единиц, сто бронетехники, это те, с которыми можно работать в открытую. И массовку штатских тысяч в двадцать поднимем. Еще сто тысяч сами выйдут. Дураков хватит. Дело даже не в том, сколько выведем мы. Главное, сколько смогут они. «Я думаю, нисколько», — ответил Гнедин. «Сами, посудите, в Москве верных президенту боеготовых частей нет. Всякие друзья-приятели, вроде Мятлева некоторых замов-министров, курируют интеллигентные структуры. А десятки, даже сотни отдельных сторонников, пусть и с пистолетами, ничего не решают. Армия? Он же верховный». а армия не успеет. У меня есть чем блокировать несколько гарнизонов в радиусе сотни километров, если шевелиться начнут. Остальным разобраться в обстановке, принять решение, поднять войска и двинуться на Москву очень непросто, скорее даже невозможно. Что? Псковская дивизия по собственной инициативе вздумает десант на Красной площади высаживать? Кадрированные части воевать не могут в принципе. В самом худшем случае непримиримые в леса уйдут до первых морозов. Да... Что-то в этом есть. Я бы на вашем месте на гражданских... сосредоточился. «Решил внести свою лепту в мозговой штурм подполковник. Нужно много, очень много людей на улицы вывести Студентов, шелупони, офисную, да хоть и пенсионеров. Демонстрации, митинги, броские лозунги, раздача денег и товаров прямо с машин. Такой бардак получится, что самой смены власти никто не заметит. Кое-кому и оружие раздать, опять же, для усиления хаоса. Ну, как в Петрограде в 17-м или в Югославии. Но ведь есть у президента какая-то сила». что его спасла, и нам палки в колеса ставит, задумчиво сказал Федор Давыдович. Как-то не по себе ему делалось, когда он вспоминал вчерашнее личное участие. Самому захотелось кремлевского выскочку на колени поставить. Да и фишек на следующую игру заработать вот и рискнул. Чудом ведь спасся. Сотни-две как минимум у него есть парней очень подготовленных, согласился Батарчук. И это не есть кто-то нам известный. Какая-то совсем... «Левая контора». «Что если вроде нашей? Мог Мятлев припасти на подобный случай?» «Я бы знал», — ответил Гнедин, но не совсем уверенно. «Ну и эти хоратонцы», — продолжил Батарчук. «Старпёров там половина, дробовиками вооружённых. Одна слава, что афганцы. А вот и они нам не по зубам оказались, я бы поостерёгся. Да ещё и парализаторы какие-то». При слове «парализаторы» он непроизвольно передёрнулся. «Страшное, между прочим, зрелище, ребята, попавшие под удар». «А я вот что соображаю», — сказал генерал-пограничник, кое-что знающий об оперативной работе на сопредельной территории. «Вдруг это действительно левые ребята? Не президентские сами по себе. Может быть, даже иностранцы это ведь многое объясняет». «Все, стоп. Мы зачем собрались?» «Вдруг спохватился Федор Давыдович. философствовали, дело делать надо». Совсем ведь не для праздной болтовни с ничего не решающими людьми. Он сюда приехал вместе с Гнединым. Хотел получить у Батарчука из первых рук информацию о случившемся на Зиле, мнение профессионалов, о перспективах узнать и забрать с собой половину батальона, чтобы надежно прикрыть район расположения истинного центра всей акции. Есть там своя охрана, но в том и беда, что у каждого из членов совета директоров на привычном языке выражаясь своя. А общая нет. И единого командира нет до сих пор вот Федор Давыдович и прикинул что имея под рукой сколоченное не только ему но и Гнедину тоже подчиняющиеся подразделение на любой поворот событий можно будет реагировать с правильной точки зрения то есть его собственной. Только он собрался отдать Батарчуку соответствующий приказ, как сначала в отделении. Коротко треснули несколько одиночных выстрелов и автоматная очередь, а потом сразу загремела по всему периметру. Будто началась та самая войсковая операция, о невозможности которой они только что говорили. Часто и многочисленные выстрелы РПГ-7, громов, вампиров и прочего создавали у него Слишком компетентного человека впечатление нормальной артиллерийской подготовки. Вою, мать!» Только успел выдохнуть Батарчук, хватая прислонённый к тумбе стола Никонов с подствольником. Одновременно пронзительно зазвонил полевой телефон на тумбочке. Подполковник схватил трубку, послушал, бурея лицом. Потом швырнул ее мимо аппарата, сам так ничего и не сказав. А что говорить? Что надо стоять насмерть? Все и так знают. А руководить боем, не представляя его общей картины, он не ясновидец. Вот и пипец нам сказал, как выплюнул кривярод. База атакована по всему периметру, огневое численное превосходство противника подавляющее. И что? Ое, надо вот что. Получится? Нет? Увидим. У меня здесь три... «БТР за углом, пятнадцать человек охраны, запрыгиваем и на прорыв полным ходом. Если в огневой мешок не влетим, вырвемся. Нет, туда нам и дорога. А оборону наладить?» Дёрнулся было генерал последние пятнадцать лет, просидевший по кабинетам с коврами, плазменными панелями и, как надо, адрессированными секретаршами. Воровать и интриговать наловчился виртуозно. Одни погранзаставы в Москве и Питере золотое дно на три жизни султану Брунея хватит, а как воевать в чистом поле, забыл напрочь. В Чечню и вообще на Кавказ ни разу не выезжал, даже за орденами и боевыми. И так все, что хотелось, в кабинет приносили: два ордена мужества, к примеру, пять наградных пистолетов, вагоны, маленькую тележку. кубачинского, грузинского, турецкого, персидского холодного оружия. А сейчас вспоминать надо экстренно, как под огнем бегают и ползают. На базе было не меньше десятка трехэтажных казарм, складских и иных хозяйственных помещений. Боксы для автобронетехники, две капитальные каменные будки, узел связи, столовая и культурно-развлекательный центр. Если в них грамотно занять оборону, да еще ходы сообщения между корпусами проложить, обороняться можно как в Бресте. Месяц не месяц, но неделю точно. Но на такую оборону, во-первых, железная мотивация нужна, погибаю, но не сдаюсь, прощаю Родина, а во-вторых, полная отмобилизованность внутренняя и внешняя. Четыре сотни контртеррористов, неполевых солдат и мысли не допускали, что воевать придется здесь, в своих казармах и на своих аллейках и лужайках. Их несколько лет подряд учили атаковать, выбивать противника из жилых домов и специально укрепленных пунктов, добивать пленных контрольным выстрелом или, нацелив наручники, тащить в автозаке Для полноты образования и соответствия бренду спецназ УИТУ Все-таки подавлять бунты в местах лишения свободы точно учили. Но вышло несколько иначе. Чем еще вчерашним утром планировалось, отчего и настроение царило в лагере достаточно нервное. «За две скоротечные операции взвод двухсотых такое никакая территория не предусматривала. И какая теперь к черту дисциплина? Все тут офицеры, все злые, каждый на себя прикидывает судьбу тех, кто в черных пластиковых мешках ночью коротает. Кто-то, к слову, вспомнил злую и меткую максимум. За деньги легко убивать, но мало кто согласен за деньги умирать. И немедленно схлопотал по морде». Еле растащили оппонентов, и не гарантия, что инцидент исперчен, как Маяковский острил. Под такие настроения особо не раскомандуешься, командиры не пытались. С самого вечера тут и там возникали торопливые поминки по предательски убитым товарищам. Спиртного хватало, не в клубном буфете, так по окрестным магазинам. Пять минут езды на Бэхе, и личный транспорт имелся... Вся парковка иномарками заставлена. На пьянке сегодня категорический запрет был явочным порядком снят. Невелика беда, рассудил Батарчук и прочий профессорско-преподавательский состав. Утром на улицах с похмелья злее будут. Среди героев штурма Зимнего, как известно, вообще ни одного трезвого не было. Да еще кокаином сверху заполировали. И все нормально. 73 года власть рабочих и крестьян после того простояла. Если бы гк 21 августа распорядились солдатам, выведенным на улицы Москвы тем же самым снабдить, еще неизвестно, как бы оно повернулось. Поэтому немногочисленные караулы печенегами были сняты легко, почти без шума. Сбой вышел, как обычно, из-за пустяка, возвращавшиеся из похода, За добавка через лес особой тропой «Четверка» Зубров заметила на подъездных путях в стопроцентно запретной зоне чужую технику и сразу, как учили, открыла огонь. Конечно, и по магазину не успели расстрелять, как с ними разобрались снайперы-ночники. Но внезапность была утеряна, и Тарханов приказал не стесняться. В конце концов, эта акция не только на подавление, но и на устрашение. База была заблаговременно окружена плотным кольцом на безопасном удалении. Все дороги и тропы перехвачены секретами и вдобавок заминированы. Когда поднялась стрельба, блокирующие группы двинулись вперед, сжимая и уплотняя фронт. Тарханов с вестом и секундом приняли верное решение: первый удар по самому опасному противнику нанести всеми имеющимися силами, даже избыточными, разгромить врага. и уничтожить в скоротечном беспощадном бою, и только после этого переходить ко второму этапу, не опасаясь более внезапного удара в спину, в самый неподходящий момент. В их распоряжении было около тысячи бойцов, из них больше сотни досконально знали и местность, и тактику противника. двухкратное превосходство в живой силе и подавляющее в вооружении техники. Броня, выдвинувшаяся на 400-метровой, Рубеж крыло шквальный огонь из КПВТ и ПКТ шести направлений. Не особенно цели, зато едва успевая менять ленты и стволы, бронебойно-зажигательные и разрывные пули калибра 14,5 крестили своими «трассерами» Всю территорию базы вдоль и поперек большинство сборно-щитовых и даже кирпичных зданий пробивали свободно, некоторые даже на вылет. Через несколько минут в ход пошли гранатометы всех типов. По окнам, по стенам, по машинам, над навесами и в боксах. Ну и обычные трехлинейные и девятимиллиметровые калибры создавали смертельную плотность поражения на открытых пространствах, плюс бесчисленные рикошеты от каких угодно твердых тупых предметов, имевшихся на базе в изобилии. Стены домов, например, бетонные дорожки, остальные опоры линий электропередачи, фонари, фонарей, освещение чугунной крышки, канализационных люков. Команда и печенегам, и штурм гвардейцам была категорическая. Ближе 100 метров к периметру не приближаться, земли и из-за укрытий не вставать и не высовываться, патронов не жалеть. Прицельно работают только снайперы с толстых не пробиваемых обычной пулей деревьев. «А ведь страшное дело», — сказал Сеггант, нервно затягиваясь у открытой дверцы броневика Тарханова. «Что там сейчас творится?» «Не хотел бы я поменяться. Тебе не предлагают», — хладнокровно ответил Сергей. Покусывая веточку, он мог бы напомнить чересчур чувствительному аналогу, каково каждому из них троих было на перевале. Они так его и произносили, если вдруг разговор заходил как бы с большой буквы. А что стоило того? Все же таки историю сразу двух, а то и четырех реальностей тот бой изменил. В основном, конечно, благодаря как раз Сергею. Сам Тарханов вспомнил засыпанные гильзами и залитые кровью вестибюли и коридоры отеля «Бристоль». Тоже не слабое МНВ. Нас никто не жалел. Так и мы никого не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом, чисты. Пришли на память строчки кого-то из советских поэтов-фронтовиков. Фёст поднёс губам свой блок-универсал, связывавший его с пятерыми валькириями, работавшими сейчас его офицерами связи в ротах печенегов. Через пять минут всем прекратить огонь, по мегафонам предложить сдаться, с обещанием отпустить рядовой состав по домам без всяких условий. «Но в одних трусах и без оружия», — подсказал Сергей. То же самое секунд продублировал по обычной полевой рации комбатом штурм-гвардейцам. «Заодно стволы остынут», — усмехнулся Тарханов и потянул из портсигара Фёста сигарету, чуть не задев по небрежности краем ладони открытую клавиатуру. «Аккуратнее». Отдёрнул тот блок «Универсал». Атомного взрыва нам тут только не хватало. По дороге от Нарафоминска до Москвы Тарханов с Фёстом успели познакомить старший комсостав с основной схемой заговора. На самом деле сконструирован он был весьма остроумно и нестандартно. Явно людьми, занимающимися возвышенное и отстраненной от любых государственных структур и главное государственных интересов положения. Будем по-прежнему именовать эту группу центром. Центром филигранно сплетенной и смертельно опасной паутины, из которой обычная жертва, как и муха, вырваться шансов не имеет. Очень краткий, но емкий доклад. Озвученный, как демонстрируя свою малограмотность, выражаются даже люди с научными степенями, Фёст имел целью сориентировать всех присутствующих командиров и российских, и имперских, в основной сути происходящего, чтобы люди знали, с кем воюют, каковы, так сказать, движущие силы мятежа и какова ближайшая задача. Над последующие другие сейчас думают. Замысел организаторов — По какую бы сторону глобуса они сейчас не находились в самом доступном изложении сводится к тому, о чем писал Теодор Герцль в книге «Еврейское государство» 120 лет назад. В своей стране они, наконец, смогут открыто радоваться жизни, а не пировать в тайне, прячась за опущенными шторами. Пировать не только за шторами, но и в Куршавелях, и на Елисейских полях, означенной публике, впрочем, никто не мешал. И сейчас, как и постепенно приближать свои яхты к габаритам авианосцев типа «Нимец» или хотя бы на бедность «Энтерпрайз». Но этого ведь уважающему себя человеку мало. Один было попробовал испытать себя в большой политике, но закончилось это не слишком обнадеживающим. А хочется ведь править открыто. входить в состав членов Политбюро или Советов директоров Евросоюза, НАТО, билдербергского Римского, Хантер и тому подобных клубов, открывать ногой двери Кремля, Букингенского дворца, Белого дома. Вот это настоящая власть и слава. И главное, есть к этому все основания в смысле капиталов и предпосылки в виде предельной слабости нынешней российской власти. Вообще затевая сети в главы государства, крайне не вредно начать, с чтения Мекавели «Государь». Там очень понятно сказано, что властитель должен быть беспощаден к врагам и в то же время иметь абсолютно надежную опору, политическую и военную. Сталин, не сильно образованный по нынешним меркам человек, прекрасно эту истину понимал. Гораздо лучше Ленина и прочих. Возможно, сам додумался, творчески осмысливая опыт врагов и друзей, а вот люди с учеными степенями и богатым интеллектуальным ресурсом «Вроде как не врубаются». Господа товарищи, о которых здесь идет речь, великолепно учли все просчеты, ошибки, недомыслия и беспечность президента и его окружения. Те словно бы специально трудились, чтобы их возненавидели или, по крайней мере, отказали в поддержке почти все страны и классы населения. Начнем по порядку. МВД. Те, кто хотел всерьез, как Жеглов в вашем фильме, бороться с преступностью, задавлены не Шараповым, а взяточниками и беспредельщиками. Ходу им нет и выгоняют при каждом удобном случае. Армия. Унижена не мизерным жалованием. Царской и наши тоже бывало платили меньше, чем швейцару в кабаке. Унижено демонстративным отрицанием даже право на честь и порядочность. В МГБ аналогичная картина. Бороться велено не с тем, кто враг державы, а враг непосредственного, а враг непосредственного начальника именно сегодня. Зато кое кому позволено делать все. — Что за Лишь бы не давали волю своим аномально честным подчиненным. — Господин полковник, а может, хватит лекций? Мне замполиты и в советское время надоели. Вдруг перебил Вадима Хворостов. — Мы ведь делом заниматься едем, а не... — Сергей Савич Удивительно мягким, как бархатная перчатка, голосом ответил Фёст. — Вы в каком звании последнего замполита видели? — Да вам-то, — напрягся Хворостов. Все же разница в возрасте почти двойная. «Я спросил», — прибавил Фёст Металла. «Можете отвечать, можете, ну?» Но старшим лейтенантом был. И с тех пор предоставленный исключительно себе в голосе Фёста прозвучала отчетливая ирония. Некому было смысл происходящего в стране разъяснять. Вот и подрастерялись донести до вас не голую информацию, приказ типа «Все те же» «Ди эрсте маршет, ди А хоть самое... «Приблизительное представление, с каким врагом воевать предстоит и для чего. Может, проще оставить, как есть, велика ли вам лично разница, как звать будут того, кто в Кремль сядет? Грубо говоря, я надеюсь за полчаса, что у нас пока имеется сформировать у товарищей командиров какую-нибудь мотивацию. Так вы позволите?» И продолжил с прерванного места, будто и не было этой перепалки. Точно так же за последние 2-3 года оказались разочарованы в своих надеждах, ожиданиях, планах и проектах абсолютно все. От уличных протестантов до союза православных хоругвеносцев. Роковая ошибка президента или его окружения. Надо было бы предложить хоть кому-то что-то конкретное, основательное, пусть в ущерб остальным. Хоть национальную идею и имперскую мощь, хоть незыблемость, частной собственности и права. защищать ее с оружием в руках, как в Средневековье. А здесь помазали по губам всем и облизнуть не дали. В итоге имеем то, что имеем. Вот, посмотрите. Здесь все нарисовано. Действительно, на схеме секонда было изображено все. Разноцветные стрелки довольно причудливо соединялись, пересекались и переплетались вокруг и между кружков и квадратиков. «На самом верху был зловещий фиолетовый центр. Ниже всего – власть исполнительная, власть законодательная, судебная и тоже ряд ответвлений. Справа – все институции и организации силовиков. Слева – слева креативный класс в радужной рамочке и по сторонам все структуры им организованные и организующие его». Совсем внизу, соединенный несколькими стрелками с ведущими узлами, подчеркнутый красным, коричневым и зеленым фломастерами абстрактно-протестный электорат. Вадим дал всем присутствующим минуту-другую полюбоваться плодами трудов своих друзей-аналитиков, потом свернул лист и спрятал в карман. Вместо него слово взял Тарханов. «Это к тому вам показано, господин полковник. Теперь...» Он обращался лично к Форестову, поскольку прочие присутствующие уже успели проникнуться, что каждый солдат должен знать свой маневр. А до тех пор, пока я руковожу нашей операцией, обожаемое у вас право на свободу совести, печати и собраний сводится к абсолютному минимуму. И еще прошу учесть, пусть вас это не обижает. Ваш возраст и чин в армии, которой я не принадлежу, А вы из нее уволены, сейчас для меня имеет чисто этическое значение. Но в перспективе все зависит от вас. Знаете поговорку? За Богом молитва, за царем служба не пропадет. Молодец, Сергей, круто завернул, подумал Фёст. Не зря я ему книжки давал читать и фильмы показывал. Приходилось, буркнул Хворостов. С одной стороны чужой полковник на генеральской должности ему попросту нагрубил, а с другой привыкать ли? И в армии начальники, хоть на ступеньку выше, хамили без стеснения. Сейчас любая сволочь с деньгами, нанимая, считает себя вправе на «ты» и матерно разговаривать, годясь сыновья по возрасту. А куда зеваться? На полковничью пенсию не сильно разгуляешься, а чего-то так странно все складывается. В Афгане не боялся, просыпаясь в каждой из начинающихся дней, помереть. Со славой. Или как придется. А потом? Уж правда лучше вторую жизнь начать по принципам... 35-летнего царского полковника. У них там, по слухам, даже дуэли разрешены и платят офицеру больше, чем адвокату. Таким образом, довожу до вас свое решение. Тарханов выглянул в окно Кунга. Впереди, слева и справа, сияли цепочки огней МКАДа. Как шутил фёст «Фронтир!» «Граница цивилизованного мира. Время еще много. Минут десять». Воевать со всей Москвой тут Тарханов слегка усмехнулся. И в его мире, и в этом данная формулировка воспринималась не иначе, как с иронией. И руководящими органами государства мы, естественно, не можем. Бессмысленно и опасно устраивать силовой разгром стотысячной демонстрации или шествия. Многие пробовали. До сих пор выходило только хуже. Примерно с дня кровавого воскресенья. Но тут у нас присутствуют два доктора медицины. Они подтвердят, не нужно убивать много мамонтов и бронтозавра. Достаточно пулей или ядом поразить его мозжечок. Поэтому мы сегодня, оставшиеся до рассвета, он посмотрел на часы, 205 минут, а до начала общего рабочего дня целых 450, посвятим именно рассечению только что увиденных вами нервных связей. Сначала пополам, потом под корень. Простите, господин полковник, произнес фёст одним из тех двух докторов, на которых ссылался Сергей. Кое-кто даже с поражённым мужичком умеет очень сильно хлестать лишённых Центрального управления хвостом. К этому я и подвожу, ответил Тарханов. Поэтому мы начали всей своей ударной силой атакуем единственно известный нам вражеский Тед Депон, уничтожаем его в дым, как клопиное гнездо паяльной лампой, а потом начнём по Москве до утра гулять. Повзводно. Эти самые нервные связи резать в прямом и переносном смысле. Обезвреживать связных, координаторов, интернет-провайдеров и всяких там блогеров. Эти слова он произнес, как заученные на чужом языке без перевода. Задержанных свозить или отводить в ближайшие полицейские участки, оставлять там без объяснения под личную ответственность дежурных. Буйных на словах, но безвредных на вид штатских можно вообще не арестовывать, просто изымать средства связи и по честное слово обязать не выходить на улицу в течение суток. При словах про честное слово Фёст тихонько хмыкнул. Рассказ Леонида пантелеева под таким названием уже три поколения нынешних свободных граждан не читала. Это все на усмотрение местных товарищей, слегка поправился Тарханов. А вот с выявленными руководящими и направляющими центрами, ответственными... Связниками между правительственными учреждениями, воинскими частями, банками, предприятиями транспорта и связи не церемонится. Сегодня к вечеру вся эта хитроумная конструкция, он имел в виду аппараты, механизмы заговора, должна представлять собой груду, не подлежащих восстановлению развалин. Грубо говоря, мы должны за полусуток сделать то, на что в норме уходят годы. Господ командиров, батальонов, советников и консультантов прошу открыть свои планшеты и взять в руки карандаши. «То, что я скажу, это окончательно. Изменять диспозицию или командовать по обстоятельствам у меня возможности не будет. Каждый сам себе обеспечивает нужную обстановку». Головной БТР начал притормаживать. Фёст показал Тарханову жестом. «Всё, приехали». Сергей кивнул. Записали, господа офицеры? Тогда на следующей встрече в этом же составе, надеюсь, полном, господин Хворостов. Задержитесь на минутку, имею личный вопрос. Генерал Гнедин с Фёдоровым Давыдовичем лежали носом в пол, радуясь, что пули кладку в три кирпича не пробивают. Окна давно вылетели, засыпав всё вокруг осколками, теперь одно из двух либо появится на пороге неизвестный солдат с автоматами, либо в проём влетит термобарическая граната, а то и артиллерийский снаряд, тогда как в жалостной песне «И никто не узнает, где могилка моя». «Разве по остаткам обгоревшего погона Гнедина опознают, если найдется тот, кого это заинтересует?» Батарчук, единственный здесь боевой офицер, пытался сориентироваться в происходящем время от времени, выглядывая из законного оконного откоса. По звукам выстрелов своих и чужих, направлениям трасс, вспышкам разрывов кое о чем можно было судить. Что бой проигран, вчистую сомнений не оставалось. После внезапного огневого налета такой силы собрать воедино рассредоточенную на десятке гектаров в изолированных помещениях, часть, восстановить единое, тем более осмысленное командование даже теоретически невозможно. Для этого нужно было специально разработать многоуровневую схему переподчинения и до автоматизма отрабатывать поведение каждого бойца и командиров в каждом из предполагаемых вариантов. И особая система сигналов нужна ракетами, сиренами по защищенной связи. Одними свистками при таком звуковом фоне не обойтись. На флотах подобная практика применяется повсеместно, особенно у подводников, но в военно-полицейских частях даже при намеке на необходимость подобных тренировок на любого предложившего такое посмотрят, как на опасного идиота. Сейчас для каждого бойца и младшего командира возможно только спонтанная очаговая оборона с надеждой на прорыв из окружения, причем тоже на бога или на шару. Как говорят блатные. Боеприпасов много. В развалинах старых, в два шлакоблока или три кирпича сложенных зданий с глубокими подвалами держаться можно не одни сутки. Вот только вспомнился подполковнику старый еврейский анекдот. Кому это надо и главное, кто это видит? Впрочем, пусть отстреливаются до последнего. Сам Батарчук давно, уже минут 20 назад, поставил крест на своей уникальной, лучшей в России части. Не зря придумана присказка насчет... Хрена с винтом и на собственной военной карьере. Вопрос только в одном. Сдаться сейчас... предъявив в качестве выкупного платежа этих двух идиотов и до конца косить под честного служаку, выполнявшего приказы людей, обличенных доверием верхней власти, или все же попробовать бежать вместе с ними. То, что ему поставили на должность три дня назад, фактически снимало все вопросы будущих следователей. Ничего не знал, ничего не видел. Приехавших эмиссаров сначала пытался вразумить, а потом перешел на сторону законной власти. Приличная отмазка, а на что дальше жить? Вот поэтому пока лучше играть второй вариант «Вывести господ начальника в безопасное место за очень приличный куш». А уж потом... И за тот, и за другой варианты доводов имелось примерно поровну. Да при порыве выше шанс погибнуть, но зато можно прямо сейчас никуда не заезжая гнать и гнать, не останавливаясь хотя бы до Адлера. А там Гнедин через Псову переведет, под стволом у затылка назовет номера счетов или карточки банковские отдаст. Не все и не все зачем наживать врагов. Батарчук на самом деле был скромным, не злым человеком почти... лишённым фантазии. Миллион нет, два миллиона евриков, наличкой и всё. И исчез всегда неудачливый полководец и политик Батарчук с его мечтой о генеральских погонах. Зато хоть поживёт следующие 20-30 лет как белый человек. Тем более в командирском сейфе штаба хранился ещё миллион для расплаты с личным составом. Это уж точно законный куш подполковника. Над головой грохнуло, воткнувшись бетонный блок между двухэтажного перекрытия, Кумулятивная граната. Посыпалась штукатурка с потолка, свистнули над головой осколки. Чуть бы ниже и нет ни слез, ни воздыханий, но жизнь вечная. Подполковник ощутил тычок в бок. Повернулся. Фёдор Давыдович держал в руке нормальный такой пистолет, крупнокалиберный и многозарядный, не дамскую хлопушку. «Смотри, если мысли дурацкие появились, быстренько забудь. Я сдаваться не собираюсь, и тебе потраха вышибу». Меня совсем близко, охрана ждет. Я ее с собой не потащил. И правильно сделал. Думай, как выбираться будем. Тогда заплачу». Организатор с самого начала правильно решил, что толку от четырех личных бодигардов в расположении хорошо вооруженного батальона. Помочь не помогут, а если что, без толку пропадут, лишив хозяина последнего шанса. Он и оставил их в маленькой частной придорожной гостинице в полукилометре, от съезда в межрайонные асфальтовые двухполоски на ведущую к базе перекрытую шлагбаумом бетонку. Телохранители он подобрал с умом. Двое мужчин и две женщины, изображающие пары, но едва ли семейные, просто выбрали люди для любовных утех за холостный тихий уголок, где даже случайно невозможно попасть на глаза знакомым и радуются жизни. Вот они, в случае, если удастся до них добраться, вывезут грамотно, защитят от дорожных патрулей и примитивных инстинктов соратников. — Думать тут нечего, — ответил подполковник, пальцем отодвигая ствол от своего солнечного сплетения. — Я же сказал, броском до БТРов и по газам напрямик. Есть у меня подобие тропы. Кто не знает, не найдет и днем. Единственный шанс. Ну а напоримся тут... Уточнять бы Тарчук не стал, чтобы не накликивать. Ну так и пошли, раз без вариантов. Нужно сказать, что Федор Давыдович отнюдь не походил на мягкотелого, мгновенно расклеивающегося при серьезной угрозе бухгалтера, пусть и крайне высокопоставленного. Его поведение и днем, и сейчас говорило о противоположном. На ниве финансов и конспирологии он... подвязался от того, что та карта легла в далекие уже 90-е годы. Но с тем же успехом этот человек мог и смотрящим за всем столичным регионом стать. А веков 5-6 назад экспедицию на поиски Эльдорадо возглавить место Кортеса. Еще вчера утром он видел себя не ниже, чем премьером или председателем Госдумы. В зависимости, какой тип правления в России покажется предпочтительнее. И на каком посту Интереснее и выгоднее будет потрудиться. А вот теперь придется бежать. Рискуя головой почти что как персонажу какого-то старого фильма. По неогражденным крышам восьмиэтажных домов, отстреливаясь из Маузера. Ах, да, «Тарантул» тот фильм назывался. Все трое, выждав паузу в сплошном огне, выбрались из дома, залегли за крыльцом. Стрельба несколько стихла. Вела теперь нападающими не на сплошное подавление, а на выборочное уничтожение по опорным пунктам, пулеметным гнездам, по перебегающим людям. Но, судя по всему, до рассекающих очаг обороны и блокирующих отдельные узлы сопротивления ударов дело пока не дошло. Командующий операцией явно не хотел жертвовать своими людьми. А подхода к зубрам подкрепления он справедливо не опасался. Ниоткуда было этому подкреплению взяться? Незеленоградская же милиция кинется на звуки серьезного, минимум полкового масштаба боя и не МЧС. Сотрудники во взводе управления штаба Зубров подобрались, дисциплинированные с выдержкой. Вся эта историческая реконструкция штурма Рейхстага не заставила их поддаться эмоциям, вмешиваться в бой, кинуться в конце концов на выручку своего командира в накрытом зверским огнем здании. Был приказ сидеть и ждать приказа. Вот и сидели. Правда, сняв оружие с предохранителей и заведя моторы. Когда станет понятно, что командира нет и другого приказа не будет, тогда своей судьбой и озаботятся. На четвереньках, вслед за подполковником, кандидаты в Наполеоны, уподобившись живым псам, несравненно лучшим, чем мертвые львы, добежали до первой машины. Бодорчук рукояткой пистолета постучал в нижнюю болтовую дверцу. Та с лязгом откинулась. «В какую садиться будем?» – вдруг спросил Федор Давыдович, пришедший в себя и вновь начавший мыслить стремительно и остро. Существенный, кстати, задал он вопрос. «Потом очень обидно будет, если сейчас не угадаешь. Правда, если тандемная граната хорошо попадет, и узнать не успеешь, что проиграл в русскую рулетку. В эту и сядем». ответил Батарчук. «Вторая и третья дадут огоньку по курсу и флангам, а мы на полном ходу тишком и фар включать не будем. GPS проведет». «Есть смысл», — согласился Гнедин. Этим маневром экипажа машин прикрытия вроде как выставлялись на убой, а на самом деле кто его знает. Если противник логически мыслит, может и по первой машине ударить, но все же...» нормальные солдаты скорее всего мысля правильно но стандартно откроют огонь по средней машине ордена но вперед с богом со всей истовостью перекрестился Федор давыдович правильно сказано на войне атеистов нет смотри смотри толкнула локтем Фёста вяземская триста метров на 11 часов бронетехника они с этой именно целью устроились в развилке ветвей старого корявого дуба весь лесной массив состоял из елей. И сосен, а на самом его краю еще во времена венецианова и шишкина образовался этот лиственный островок, возможно кем-то специально посаженный еще до исторического материализма. С 15-метровой высоты видно все было хорошо, а заметить их ночью в густой кроне сосвященных позиций невозможно, даже если пробой забыть и кого-то специально искать. Вадим наблюдал за местностью в сильный ноктовизор, а Людмила со спортивной модификацией австрийской снайперки ССГ-69, оснащенной восьмикратным ночным прицелом, ждала его целеуказаний, контролируя центральную часть городка и главный КПП. Она же отвечала за связь со всеми владельцами и владелицами блок-универсалов. Зрение у нее оказалось лучше или интуиция, но она заметила выдвигающиеся... «Из-за штабного корпуса скошенный лобовик БТРа раньше, чем Фёст. Есть, вижу. Интересный вариант. Раз до сих пор тихо сидели, явно не огневой резерв. Штаб опять же, докладывай секунду. Через десять секунд пришел ответ. Они там с Тархановым рядом быстро обменялись мнениями. Первый бронетранспортер успел вылезти полностью. За ним показался второй. «Аккуратно движется, можно сказать, на цыпочках. Будем пропускать?» — сказал секунд. «Они нас смогут в интересное место привести. «Все три?» – удивился Фёст. «Одного хватит? А как угадаешь?» В это время первая машина резко увеличила скорость по пологой дуге, сворачивая в зазор между краем спортплощадки и чем-то вроде бани или крематория с дымящей высокой кирпичной трубой. Две другие под острыми углами пошли вправо и влево, одновременно открыв огонь из башенных КПВТ и из бортовых амбразур. «Уже угадал. По всем каналам связи. Группе Север. Прямо на центр вашей позиции попытка прорыва на броне. Категорически по первому БТРу стрелять только из автоматов. Остальные – жечь». Девичья рота находилась в резерве, но при ее командире в качестве радистки и офицера наведения состояла Инга Вирен, включенным на прием блок-универсалом. От нее команду продублировали обычные офицерские переговорники. Уже через полминуты фланговые гранатометчики начали разворачиваться к центру боевого порядка. Вовремя через три минуты головной БТР-98 проломился через кусты между двумя отделениями печенегов сквозь шквальный огонь в упор. Трассеры и высекаемые утяжеленными пулями искры окутали машину сплошной разноцветной паутиной. Проломился и пошел, все набирая скорость вдоль действительно незамеченной разведкой тайной тропы. Ночь все-таки спутниковые карты подробно изучать некогда. А тропа, замаскированная кустарником и тщательно спрофилированная, позволяла, не опасаясь неожиданного препятствия в виде поваленной сосны или глубокой водомоины, разгоняться до 60 километров и больше. Зато бронемашины, прикрытия, пораженные добрым десятком кумулятивных гранат, заполыхали до неба. Вот и пробились. Вытер лоб, дрожащей рукой гнезен, когда БТР вырвался из огневого мешка. У всех троих у водителей с пулеметчиком щеки были искровянины мелкой дробью, облетавшие изнутри бортов окалины. Остальным вечная память. «Если бы ребята не стреляли, и они бы проскочили», — вдруг подал. «Голос, сидевший ОКПВТ, лейтенант. Скорее, мы бы все вместе сгорели». Не одернул подчиненного, а вступил в объяснение Батарчук. «Всегда стремятся выбивать тех, кто высовывается». «Это, по-вашему, так? А я считаю, нас нарочно пропустили, сейчас начнут скрытые преследования, Покусывая губы», — сообщил Федор Давыдович. «Поэтому стоп. Машину зажечь и разбегаемся кто куда». Сказал это совершенно спокойно и очень убедительно, после чего... Выстрелил снизу вверх и сразу наповал сначала в пулеметчика, а потом и в водителя. «Гранаты есть?» — повернулся он к раскрывшему рот подполковнику. Тот злотнул и молча кивнул. «Брось две в десантное отделение и за нами». «Да не мандраж! В тебя стрелять не стану! Ты мне нужен!»